Часть вторая. Сражаться. 12. День наподобие. Эпиграф: Жизнь большой сюрприз. Возможно, смерть окажется еще большим сюрпризом. Владимир Набоков Манхэттен. Сегодня 7 часов 59 минут 58 секунд. 7 часов 59 минут 59 секунд. Восемь часов. Резкое пробуждение. Итан Наугад метнулся рукой и несколько секунд пытался на ощупь остановить все нарастающий звук будильника. Испуганный, задыхающийся, трясущийся, как в лихорадке, он тотчас пришел в себя и осмотрелся. На яхте все было спокойно, и красивый позолоченный свет проникал через иллюминаторы. Он у себя на своей лодке. Но это же невозможно. В его теле три пули, он грохнулся с 30-ти метровой высоты, он же умер. Он проверил дату на часах, суббота, 31 октября. Он повернул голову, завернутая в одеяло рыжая девушка все так же лежала рядом. Тот же макияж, та же огненная шевелюра, та же россыпь веснушек. Он вскочил с кровати, охваченный паникой поднялся по лестнице, которая вела в салон, а затем вышел на палубу. Солнце, ветер с моря, крик чаек, первый осенний холод, башни из гранита и стекла, зимний сад, усаженный деревьями, променад с бегунами, море, город, движение. Жизнь! Сердце колотилось так, словно вот-вот выскочит из груди. Через несколько секунд паника уступила место эйфории. Сон. Это был просто сон. Все это произошло только у него в голове. Это лишь игра его сознания, обычное отклонение здорово подавленного человека, в последнее время слишком часто мешавшего спиртное с кокаином и антидепрессантами. Чертов кошмар! Промокшая от пота футболка, сухость во рту, слипающиеся глаза, он рухнул на стулья тикового дерева, он весь дрожал, по щекам текли слезы, но его лицо обдувал ветер, и он испытал самое приятное ощущение в мире. Быть живым, избежав самого худшего. Эта жуткая химера позволила ему, пусть это оказалось и болезненно, заглянуть внутрь себя. И пришло осознание, которое освободило его от лжи, страха и уловок, которые совсем запутали его существование. И вот жизнь снова приобрела вкус. Она была священна, удивительно богата, ее нельзя было растрачивать понапрасну, и надо было что-то с ней делать. Он снова спустился вниз и наскоро принял душ, а его разум был при этом поглощен размышлениями. То есть, на самом деле, ничего этого не было. Ни свадьбы Селин, ни самоубийства девочки, ни встречи с символичными персонажами, воплощавшими судьбу и карму. Не было и его собственной смерти. Но что все это могло означать? Он читал Фрейда и знал, что в снах реализуется потаенное желание, Этот механизм играет роль предохранительного клапана для равновесия психики. Однако кошмар, который он только что пережил, казался чем-то более существенным, чем обычное окошко в сферу его бессознательного. И как обычный сон мог оказаться столь реалистичным, столь всеобъемлющим, столь четко выстроенным, при этом дав результат достойный многолетних психоаналитических сеансов? Когда он вернулся в каюту, от вида молодой женщины у него мурашки пошли по коже. Если эта спящая красавица лишь видение, что она делает в это утро в его постели? Так и сяк, обдумывая этот вопрос, он пришел к заключению, что сам привел ее накануне, и что давишний кошмар был как-то связан с тем, что он делал в пятницу вечером. Слегка успокоившись, он механически оделся. На этот раз никакого вычурного костюма. Обычные джинсы, черный свитер с большим воротом и старая кожаная куртка. Как и во сне, он поколебался, как поступить с незнакомкой. Разбудить? Было бы любопытно ее послушать. Но в то же время он опасался услышать, что она скажет, ибо единственное, что не изменилось, это было почти полное отсутствие воспоминаний относительно того, что происходило накануне что случилось вчера вечером, если в его голове не сохранилось об этом ни малейшего следа. Опасаясь худшего, он опять предпочел не будить ее и довольствовался тем, что вытащил из своего бумажника и сунул в ее сумочку все те же две долларов, после чего поспешно покинул яхту. «Добрый день, мистер Уиттагер», — поприветствовал его портовый охранник, когда он появился на небольшой парковке. «Добрый день, Филиппе! Что с вашей машиной? Она в ужасном состоянии!» «С моей машиной?» В очередной раз реальность догнала фантастические видения. Его мазератия оказалась помято и поцарапана в тех же самых местах, что и во сне. Это был удар. А не содержалось ли в его кошмаре какого-то предупреждения? Нет, он никогда не верил в подобные вещи. Может, сон просто отразил воспоминания о какой-то аварии накануне? Только и всего. Он сел в машину, повернул ключ зажигания и поехал к выходу. Гитара Джимми Хендрикса чуть не разрывала плеер. Итон вынул компакт-диск и принялся вращать ручку приемника, пока не нашел нужную станцию. Тысячи водителей такси объявили сегодня утром 48-часовую забастовку на Манхэттене, выступая против муниципального проекта. Это терзало ощущение дежавю, точно играла заезженная пластинка. С другой стороны, все вокруг толдычили про эту забастовку уже несколько дней. Ничего удивительного, что это просочилось в его сон. Он выехал из финансового квартала и двинулся по Бродвею, а потом остановился у двойной линии на таймс Сквер. Та же группа подвыпивших японских студентов выкрикивала я то посреди улицы. Те же рабочие заменяли стекло в витрине virgin Он бросил несколько монет в автомат с газетами и развернул «Нью-Йорк Таймс», где была напечатана его фотография. Психоаналитик, который соблазняет Америку. Почему же он не так уж и удивлен? Он пробежал глазами первые строки и обнаружил, смирившись с этим, что там написано то же самое, что и в его сне. И очевидно, не только это. Слишком много повторяющихся фактов. Слишком много таких вот дежавю, чтобы можно было говорить о простом совпадении. Вдруг он ощутил странную боль в правой руке, похожую на мышечный спазм. Он перевел взгляд на руку, и то, что он увидел, заставило его вздрогнуть. На указательном и большом пальцах красовалось по заметному шраму на первой фаланге, и они были словно деревянные. Сомнений не оставалось. Пальцы были пришиты. Но когда? Кем? Шрам был свежим. Прошло от силы несколько недель. Охваченный ужасным предчувствием, он расстегнул куртку и поднял свитер. На груди, на том самом месте, куда вошла первая пуля, был виден припухший шов, след недавнего хирургического вмешательства. Да как же это возможно? Совсем сбитый с толку он проверил дату во второй раз. Теперь по газете. Была действительно суббота, 31 октября 2007 года. Совершенно оглушенный, он вернулся в машину и какое-то время сидел в полной прострации, ломая голову над тем, что же с ним произошло. С момента пробуждения он пытался успокоиться, заставить себя верить, что все то, что с ним случилось, было обычным ночным кошмаром. Вырисовывающаяся правда была просто ужасна. А что, если он просто переживал это вновь и вновь?